Глава 46. Максим. Вероничка уже несколько дней не отвечает на мои звонки. Не хочет общаться. В свой последний визит, забирая вещи, она сказала, что ей надо успокоиться, прежде чем принять какое-то решение. Да какое нафиг решение? Она должна вернуться домой. Мне одному там просто невыносимо. Поэтому сегодня вечером я рванул на футбол с друзьями. Очень редко там бываю в последнее время. С той злосчастной вечеринки играл, наверное, всего лишь один раз. Из пацанов я сейчас общаюсь только с Алексом, он меня подбадривает, но по-своему. Дает дурацкие советы. А что путного он может посоветовать? Он же никогда не был в полноценных долгих отношениях. Завтра с утра я поеду к Вероничке, которая засела у мамы. Приближается ее день рождения, а у меня, наконец-то, начинается отпуск. Я приготовил подарок, но не знаю, возьмет ли она его. И захочет ли меня видеть. Возьмет и захочет я ее муж. И мне еще надо разобраться, что она делала с тем накачанным сусликом. А сегодня я погоняю мяч, потому что сидеть одному в пустой квартире тоскливо до соплей. К тому же физическая нагрузка прочищает мозги, а мне надо придумать, как раскрыть обман Дианы с беременностью и как заставить ее сказать правду о той ночи. Несколько вариантов у меня в голове уже крутятся, но ни один из них не кажется мне идеальным. Сегодня обстановка на игре менее напряженная, чем в прошлый раз, или я сам не так напряжен. Я знаю, что среди нашей компании уже курсируют слухи о беременности Дианы. Алекс мне рассказал. Источник этих слухов определить нетрудно. Конечно же, это болтливая коза, Анька. Лично я вообще ничего не собираюсь говорить на эту тему. Да, мне неприятно быть предметом сплетен. Но объясняться и оправдываться я не планирую, особенно в присутствии Лёхи. До сих пор руки чешутся, но поддать ему по хребтине. Мне плевать, что они все думают. Когда-то я слишком заботился об их мнении, до сих пор расхлебываю последствия. После игры Богдан обращается к Лёхе. «Подбросишь? Нам же по пути. У меня машина в сервисе, я сюда на такси примчал». «Извини, не могу, я не домой» не домой удивленно восклицает богдан а куда ты на ночь глядя тебя же жена с потрохами сожрет будешь потом неделю сидеть на цепи добавляет кто то из парней в строго мошенники. и отрабатывает супружеский долг в двойном размере издеваются пацаны все знают что леха побаивается свою аньку в нашей мужской компании это вечный предмет для традиционных дебильных шуток да пошли вы отбрыкивается леха У самого вид воинственный и почему-то довольный. «Ты что, наконец забрал у жены свои яйца?» — ляпает кто-то. «Забрал», — небрежно бросает Лёха. «Куда едешь-то? Неужели налево?» — Раздается еще одно предположение. Лёха никак его не комментирует и молча идет к своей машине. Вид у него при этом как у павлина. Походка такая самодовольная, как будто из жопы перья торчат. «Ну и дебил», — говорит ему вслед Руслан. Я прощаюсь с пацанами и тоже иду на стоянку. Алёха вдруг останавливается, поворачивается ко мне и выдаёт с какой-то даже агрессией. «Я больше не подкаблучник, ясно?» «С каких пор?» «С тех самых!» «Когда ты наорал на меня после той вечеринки, что-то вдруг щелкнуло в башке, надоело быть тряпкой». «Поздравляю, бурчу я. Мне-то что до этого?» Если бы он приструнил Аньку до вечеринки, и она бы не приводила свою не в меру изобретательную подругу, тогда бы я бы порадовался. А так пофиг. Я снова, уже в который раз, пролетаю путь в 200 километров к дому своей тещи. На сиденье лежит букет цветов и бутылка шампанского. Подарок пока спрятан в маленькую коробочку у меня в кармане. Ждет завтрашнего дня. Я решил, если Вероничка снова откажется возвращаться домой, я останусь на ночь. Не пустит в квартиру, заселюсь в гостиницу. Ее день рождения мы точно отметим вместе. Надо же, сегодня дверь в подъезд закрыта. Я с трудом вспоминаю номер тещиной квартиры и набираю цифры на домофоне. «Кто?» — раздается мужской голос. Я едва не роняю букет. «Охренеть! Там мужик! Похоже, тот самый суслик! Этого я никак не ожидал!» «Открывай, гондон!» — аруя! «Ну, заходи, раз пришел». Дверь пищит и распахивается. Я залетаю в подъезд и разъяренным ястребом взлетаю на пятый этаж. К моему удивлению, дверь тещиной квартиры заперта, зато соседняя распахнута, и на пороге торчит тот самый раздутый суслик в той же самой маечке. Стоит, вальяжно прислонившись к косяку и скрестив руки на груди. Всем своим видом показывает, что не боится меня. Стойка максимально расслабленная. «Я немного теряюсь. Почему он в соседней квартире?» «Это мне?» — улыбится суслик, глядя на букет. «Спасибо, но я предпочитаю тюльпаны. Учти в следующий раз». «Да пошел ты!» Он тянет руку к бутылке. «А шампанское я, пожалуй, возьму». «О, Франция! Да ты меня балуешь! Я тебе сейчас эту бутылку запихаю прямо в ж...» Все же странно он себя ведет. Откровенно веселится, прикалывается надо мной и не испытывает никакого напряга. «Не так себя ведут мужики, которые с твоей женой...» «Приятно, что ты решил заглянуть ко мне в гости», — лыбится суслик. «Проходи», — он отлипает от косяка, освобождает дверной проем и жестом приглашает меня входить. «К тебе?» — изумляюсь я. «Ну да. Я же... Хочешь сказать, не ты позвонил в мою квартиру?» «Я?» — он смотрит на меня, как на дебила, и выдает. «И что только Вероничка в тебе нашла?» А до меня начинает доходить. Похоже, я ошибся, набирая номер тещиной квартиры. Набрал соседскую, а Суслик, видимо, тут живет, а я пытаюсь сделать вид, что все идет по плану. В прошлый раз мы не договорили, рявкаю я, максимально агрессивно. Я же говорю, проходи, поболтаем. Расскажу тебе интересную историю про одного тупоголового отелла. Не будем называть имен. Шестеренки в моей голове продолжают усиленно крутиться. «Сосед!» Помнится, Ника не рассказывала про соседского мальчишку. Он на 8 лет младше, она с ним нянчилась, когда училась в школе. Они с подружками любили играть в дочки-матери, а он был их общим сынком. Потом он подрос и уехал куда-то учиться. И звали его, насколько я помню... «Ты что, Кирюша?» «Для тебя Кирилл Валерьевич!» «Блин, а что ты в прошлый раз резинку менял? На колонке!» «Резинку?» — повторяю я. «В смысле, мембрану водяного блока?» «Я без понятия, как эта резиновая фигня называется. Колонка сломалась, а Вероничка как раз мылась в душе», — снисходительно объясняет он. «Блин», — повторяю я, — «не то слово», — кивает он. «Тогда я говорю то слово. И еще несколько очень крепких слов. И еще». Просто отвожу душу, трехэтажно, высказываясь обо всей сложившейся в последнее время ситуации и в процессе чувствую облегчение. И тут я замечаю, что лицо этого Кирюши как-то странно перекосилось. Он как будто пытается мне что-то сказать без помощи слов одними глазами. Я слышу за спиной шаги, оборачиваюсь. Там моя обожаемая теща Руфина Ефремовна. Блин. Конечно, она слышала все мои трехэтажные построения. Как неудобно-то.